Все знают, что казненные в Болонье были самыми настоящими преступниками, да и нравственный облик многих искрывшихся не поддается описанию. Правда, некоторые из участников – люди весьма достойные. «И находятся в тесной дружбе со многими из здесь присутствующих», – оборвал Гроссини Рикардо, и в его голосе прозвучали негодующие нотки. Щепетильность и строгость – весьма похвальные качества, но не следует забывать, Гроссини, что эти настоящие преступники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 «Когда эти политические эмигранты были здесь», — сказал Лего. «Он ведь не то горбат, не то хромает». Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал листать их. «У меня, кажется, есть полицейское описание его примет», — сказал он. «Вы помните, когда им удалось бежать и скрыться в горах, повсюду были разосланы их приметы, а кардинал, как же зовут этого негодяя, да, кардинал Спинола, так вот».